В программе «Христианские чтения» слушайте продолжение книги Кристины Рой «Дорогой ценой». Сегодня мы предлагаем вам послушать 38-ю программу. В пан Николай нашел только Анечку. Она подавала больной лекарства. Врач в другой комнате прилег на диван, у него болела голова. Он хотел остаться в Орлове до утра, так малы были его надежды. Значит, пану Орловскому никто не мешал поговорить с дочерью. Но когда он теперь стоял у ее постели, все силы оставили его. — Что ты, отец? — спросила вдруг больная и тем самым дала ему возможность начать разговор. И хотя ему это было невыразимо трудно, Пан Николай сказал, что декан Юрецкий пришел и хотел бы с ней побеседовать. «Декан Юрецкий?» – переспросила она, будто уже забыла друга своего отца. Старик напомнил ей о нем, и когда он ее еще раз не смело спросил, «Можно ли декану зайти к ней?» Она кивнула головой и закрыла глаза. Декан не ожидал, что его так скоро позовут. Он сразу не нашелся, что сказать, потому что измененные черты лица Натальи Орловской смутили его. Однако... Начав говорить, его уста изторгли целый поток уговоров и объяснений. Он старался убедить больную, что лишь в католической церкви можно обрести спасение, потому что эта церковь и после смерти при помощи святых может спасти душу из ада. Она также может содействовать через святого Петра, через заступничество святого Иосифа перед Царицей Небесной, Девой Марией. Он дал ей понять, что Матерь Божия, за нее заблудшую дочь, еще в ее последний час может просить своего сына, даже если она долгие годы отворачивалась от нее, и что церковь, являющаяся видимой матерью души на земле, Готова принять свою кающуюся дочь и через святое причастие и соборование может примирить ее с Богом. Больная не давала ответа, а только странным взглядом смотрела то на отца, то на священника, который продолжал. Какой ужасной может быть кончина для души и для родных? Нельзя будет даже похоронить по-христиански в освященной земле. В этих словах на лице больной появилась улыбка. Но когда декан упомянул ошибочное воспитание дочери и ее скорое возвращение в лоно церкви, которой она, собственно, принадлежала, и как желательно было бы, чтобы мать стала для нее хорошим примером, она вздрогнула. Тень страдания легла на ее лицо. Умоляюще она протянула руку к отцу, будто хотела сказать «Не мучьте меня больше». Затем закрыла Глаза. Однако на настоятельный вопрос декана, каков будет ее ответ, она их снова открыла и ясным взглядом, посмотрев в лицо священника, сказала, если бы я выздоровела, я со своим Настоящим убеждением никогда не вернулась бы в католическую церковь, а тем более сейчас я не нуждаюсь в посредничестве святых. Единственный мой посредник – Иисус Христос. Других я не знаю. Прощение грехов, Которое мне не могла дать Никакая церковь я Получилась сегодня. Господь ради заслуг Своего Сына Из милости Принял меня Несчастную Из ада возврата нет. Я ада не страшусь, Ибо у меня Есть защитник, Иисус Христос. Он сохранит меня от Него. Что я упустила в воспитании моей Маргиты, я исправить уже не в состоянии. Это я предоставлю Ему. Если он меня нашел, то найдет и ее. Когда меня не станет отец, отдайте тело мое Райнеру. Я ему принадлежала. Он позаботится о том, чтобы и для несчастной Натальи Орловской нашлось, нашлось местечко в земле. Ах, если вы в жизни не заботились обо мне, обратилась она к декану, если вы вместо того, чтобы указать мне верный путь к спасению, завели меня в заблуждение, то оставьте меня теперь в покое. Благодарите Господа, что Он еще в последний мой час зашалился надо мной, ибо за мою погибель и вы были бы в ответе перед судом Христа. Дальше она говорить не могла. Она потеряла сознание. «Право не знаю, ваша милость!» — сказал врач с возмущением. «Как вы с деканом так бессовестно можете отравлять последние мгновения жизни бедной баронессы? Лучше бы она осталась у паньха. там, по крайней мере, ей было спокойно!» Но пан Николай едва слышал слова доктора. Признание дочери потрясло его. Она в полном заблуждении, — заключил декан. — Здесь мне делать больше нечего. Старик понял, что декан прав. Больше делать с ней было нечего. Его дочь стала евангельской христианкой. И не только для того, чтобы выйти замуж, за Раймера, как он считал до сих пор, нет. Она всем сердцем отвергала святую римскую церковь и ее средства спасения. Она стала убежденной протестанткой. Она была в заблуждении, это он знал, однако как? Человек в свой смертный час может быть таким счастливым и смелым в заблуждении. Как могла она, такая страстная натура, с таким детским доверием приблизиться к Господу и связать с Ним все свои надежды? Как могла она, грешница, отказаться от всех средств, Спасение и осмелиться обратиться к самому Христу. О, бедное мое дитя. Как врач и предполагал, Больная осталась продолжительное время без сознания. На вопрос Анечки, придет ли больная еще раз в себя, он определенного ответа дать не мог. Девушка почти желала, чтобы свидетельства больной были ее последними словами. Анечка больше не сомневалась в готовности ее предстать перед Христом. Она знала, что написано. Если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Больная дала чудное свидетельство об Иисусе. Все свои надежды она возложила на того, который сказал, кто исповедает меня перед людьми, того исповедаю и я перед Отцом моим Небесным. Она была готова войти в обитель, которую сам Сын Божий приготовил для нее своими страданиями, своей смертью, кровью своего сердца. Она-то была готова, но человек который вдруг, к удивлению всех присутствовавших, склонился над больной, не был готов отпустить ее. «Наталья! Моя Наталья!» — воскликнул он. «Наконец-то я нашел тебя! Но как и где? Ах, дорогая моя жена, посмотри же на меня! Открой глаза! Хотя я этого не достоин! Я должен был тебя найти раньше, это верно!» Она меня не слышит и не видит. Мужчина целовал ее лоб, руки, губы. Присутствовавшие знали, кто был этот незаметно и внезапно появившийся здесь человек. Его отчаяние и боль заставили их отступить и оставить его наедине с больной. Наконец, доктор решился подойти к склонившемуся в отчаянии у постели больной, барону Раймеру. «Прошу вас, пан барон, не отчаивайтесь так. Этим вы ей не поможете? Встаньте, прошу вас!» Человек вздрогнул и, подняв голову, посмотрел врачу в лицо. «Вы врач?» «Да», — барон подал ему руку. «Скажите мне правду, но только правду! Что вы думаете о состоянии моей жены?» Нелегко было, глядя в его печальные глаза, сказать ему правду. «К сожалению, я должен сказать, что... что пани баронесса опасно больна. Почему вы не говорите мне полной правды, что надежды на выздоровление нет?» Врач до конца должен надеяться. Барон его не слушал. Он видел только свою несчастную жену. «Приветствую вас, барон Райнер!» Раздался немного неуверенный голос пана Николая. «Он меня любил!» «И был всегда добр ко мне», – звучал в ушах старика голос дочери. Барон, вздрогнув, повернулся. Представлять их друг другу не требовалось. Райнер знал, что впервые предстал перед отцом любимой жены, не захотевшим жить под одной крышей с разведенной дочерью. Извините меня, ваша милость, что неожиданные обстоятельства заставили меня переступить порог вашего дома. Но я пришел только для того, чтобы забрать мою жену. О чем вы говорите, барон? Неужели вы хотите забрать у меня Наталью? И именно теперь когда она так слаба? Неужели ваша милость предполагает, что я дам ей умереть здесь, где ей раньше не было места? О, нет. Я знаю, что рискую всем, но лучше пусть она умрет у меня на руках в дороге, чем в Орлове. О, будьте милосердны, барон! Зачем вы напоминаете мне об этом? Оставьте ее мне, прошу вас!» «Пан барон, транспортировать ее действительно невозможно», вмешался доктор. «Подождите хотя бы до следующего утра». «Я ее и завтра утром не отдам», защищался старик. «Не забывайте». Она хоть и ваша жена, но у меня на неё больше прав. Она моя дочь. О, когда я женился на Наталье, у неё никого не было. Я никогда не слышал, чтобы отец её интересовался ею. Я помню только, как он потребовал свою внучку. В письме к своей внучке он писал, что у него... Есть дочь, которая живет с неким Райнером, в доме которого, однако, не место для Маргиты. Вот этот Райнер и не может ни часа оставаться в Орлове. Но без своей жены он не уйдет. Живая или мертвая, она принадлежит ему. Прость. Простите меня, барон Райнер. Я вас тогда зря обидел. Начал свое извинение пан Николай Краснея. Простите меня ради Натальи, и останьтесь с ней в Орлове. Принесите ей. Эту жертву. Ах, пан Николай забыл, кого он еще позвал в Орлов и кого он теперь задерживал. Вдруг доктор сказал. Пани баронесса приходит в себя. В один миг все было забыто. Барон уже склонился у постели своей жены и согревал ей руки своими губами. Она медленно открыла глаза, и взор ее, подобный заходящему солнцу, остановился на лице мужа. Ты пришел, — произнесла она, слабо улыбаясь. Пришел, но в каком состоянии я тебя нахожу? Ах, зачем ты это сделала? Прости, я думала, что у меня достаточно сил, и я не хотела причинить тебе боли. Говорила она так тихо, что только он один мог ее понять. Доктор с Анечкой вышли. Один пан Николай сидел, согнувшись в кресле, печально глядя в пустоту. Я хотела сделать это тайно, но... У меня не хватило сил вернуться в лечебницу. Не сердись на меня. Он мой первенец, я. Я любила его невыразимо. Ах, прости меня. Мне нечего прощать тебе, дорогая. Скорее я у тебя... Должен просить прощения. О, дай мне высказать всю правду. Я, знаешь, я обманывала тебя и себя, принуждая себя любить тебя. На сердце не прикажешь. Я любила, я любила тебя как брата, друга и благодетеля в одном лице. Но то, что я считала умершим, уходя от Каримского, умрет только вместе со мной. Любить мое сердце могло только один раз. Прости, прости меня. Я старалась забыть его и осчастливить тебя, но только сильно страдала от того, что мне это не удавалось. В твоем присутствии я забывалась, но ты часто уходил и оставлял меня одну с моим прошлым. Я так слабая. Я должна бы еще у тебя... Просить прощения Но у меня больше Нет сил Если Ты меня можешь Простить То Прижми мою голову К своей крути Она Закрыла глаза Он сделал так Как она просила то, что она сейчас ему сказала, он чувствовал давно. Однако подтверждение из ее уст его тяжело ранило. Он знал, что она очень старалась, не считая с собой сделать его счастливым. Упрекнуть ее ни в чем он не мог. Нет. Даже прощать ей было нечего. Сердце любить не заставишь.